запрещенная реальность. Премьер-министр смотрел по видоку крутой американский боевик, когда позвонил Галкин. По его тону было ясно, что министр обороны, если и не в панике, то сильно взволнован. Ты один? Нас двое, я и телевизор, пошутил Краснорыжин, внезапно покрываясь холодным потом, хотя в спальне было прохладно из-за работающего кондиционера. Кручу боевик, пью пиво и жду роскошную женщину. Надеюсь, ты позвонил от скуки? И если бы нервно проговорил Николай Николаевич: "По моим сведениям, вокруг дачи Генриха крутятся чистильщики". "Ну и что? Как это ну и что? Забыл? Генрих сегодня собрал у себя всех клиентов для демонстрации спецтише оружия", докончил Галкин. "Чего тише? Скремблер не включён, что ли? Кроме того, поступил сигнал, что и ФСК, и Угро получили странные сообщения о проводимом на даче мероприятии. Так что не исключено, что через час туда примчатся группы быстрого реагирования. Ты думаешь, чистильщики и остальные знают о переговорах наверняка? Я не думаю, почти уверен. Что делать? Краснорыжий покрылся гусиной кожей, потом снова вспотел, дотянулся до бутылки Боржоми и выдохнул её в один присест. Пошли туда полк обортней или драконов и разнесит дачу в пух и прах. Обортни, драконы, боевые вертолёты. С ума сошел, я мгновенно лишусь погоны должности. А так лишишься головы, Моншер, если чистильщики раскрутят всю историю с оружием. Дай приказ заму, а потом свалишь на него и на командира полка вертолетчиков. Учить тебя, что ли, как это делается? Галкин шумно выдохнул в микрофон, с минуту тяжело сопел и выключил связь. Михаил Сергеевич потряс трубку, подул в нее, и ему показалось, что из динамика вдруг выглянул некто бесформенный, как облако, но непередаваемо страшный и опасный. Тревога началась в 19:05, и Елинин был вынужден прервать переговоры, успокоив встревоженных клиентов. Не волнуйтесь, господа, у меня вы как у Христа за пазухой. Сейчас разберусь, в чём дело, и вернусь. А вы пока подписывайте контракты. Ибрагимовы генерал обнаружил на третьем этаже у дверей своей спальни Начальник службы безопасности держался за голову и выглядел словно после прямого попадания танковой болванки. "В чём дело, Хасан?" ушли, морщась, присепл Ибрагимов. "Ганфайтеры ушли вместе с бабой, хотя я в них стрелял и попал. Когда?" "Минут 10-15 назад." "Куда?" "Скорее всего, вниз в метро, куда же ещё. Понимает суки, что это единственный путь, который ты обязан был перекрыть. Людей посылал?" Лифт не работает, они уже, наверное, уничтожили управление, а через колодец мои люди не успеют. К тому же, я только что слышал гул отходящего вагона. Это не главная забота, босс. Наблюдатели сообщили, что в километре от дачи происходит подозрительное передвижение каких-то групп. Скорее всего, это чистильщики. Пронюхали всё-таки. Еленын недобро улыбнулся, пошёл к спальне, махнул рукой. За мной. Ну что ж, я им покажу, кто на этой земле хозяин. из спальни сверкающих хрусталём фарфоровой белизной стен с золотом и серебром, зеркалами и бисерными пуфами, он соединился со служебной внешней контроля. Агромян, что там у вас? Обнаружили три группы по 3 человека, подбирающиеся к даче с трёх сторон. Кроме того, только что передали из конторы. Кто-то звонил главному фискалу и назвал наш адрес. Такой же звонок получил и руководство МВД. Но Горбаню удалось блокировать канал. Докладывайте о передвижении групп каждые 5 минут, лично мне и дайте информацию на монитор охраны для анализа. Как только группа окажется на дистанции поражения, уничтожьте их. Елынин отпустил кнопку радиотелефона, глянул на молча страдающего Ибрагимова и усмехнулся. Кто это тебя так соболев? Я его на куски разорву. Ибрагимов согнул пальцы на обеих руках, отчего руки стали похожи на кактистые лапы хищной птицы. Найди сначала Если он не дурак, то заполучив свою девку, давно мчится прочь во все лопатки. Мотор мы перехватим, я его везде найду. Упаси тебя, Господь, майор. Этот зверь тебе не по зубам. Займись-ка охраной по варианту Б, а я тут кое-что предприму со своей стороны. Оружие вернуть на базу или пусть здесь побудет? Того оружия всего ничего, 3 десятка стволов. Принеси все образцы сюда в случае чего я спрячу. А что делать с гостями? А ничего. Прибыли они сюда инкогнито, ни одна из спецконтор не знает, куда. Так что в случае неприятности, понял. Ибрагимов потрогал синяк под глазом, царапину над верхней губой, скривился больше от ненависти, чем от боли. Я не верю, что Соболев ушёл. Если он ещё здесь, хорошо бы взять его живым. Он нужен одному моему другу. Я сам хочу взять его живым, но потом отдать его мне. Елинин жестом отослал начальника службы безопасности, подождал, пока закроется дверь, и вызвал свой секретный лифт, ведущий к узенькой щелочке в стене за предельного мира, откуда время от времени выглядывал Конкери, монарх тьмы. Ни один из комиссаров Стоп-Крима не пожелал участвовать в собственных похоронах по образному выражению комиссара Двырыкова. Музыко Глеб Максимович вообще отказался связываться с куполом, резко осудив инициативу графа. Завьялов передал это Горшину после недолгих колебаний, будучи уверенным, что граф и так всё узнает. Комиссары чистилища не хотели рисковать своим положением, полагая, что время открытой войны с мафией ещё не пришло. К тому же, они втайне надеялись на ослабление влияния графа на деятельность топ-крима и укрепление собственных позиций после всех событий. Каждый из них, в особенности Рыков, исключая разве что Завьялова, мечтал об абсолютной власти над криминальным, да и чего греха таить, над остальным миром, не понимая при этом, что все их мечты инспирированы монархом тьмы, также лелеящим мечту о сверхвласти, но уже на неизмеримо более высоком уровне. В результате удачи Елынина Тараса удалось собрать всего две монады и два мейдера, 16 человек. И хотя все они были профессионалами боя, мастерами развед, операции, операции захвата, справиться с батальоном охраны дачи генерала ФСК они, конечно, не могли, но попытаться помешать сделке могли и хотели. О том, что рано или поздно их вычислят, командиры групп знали и разработали план, по которому три группы, две монады и мейдер, не слишком маскировались и не скрывали своих намерений, в то время как четвёртая группа из пяти человек должна была незаметно подойти к даче со стороны реки и ударить по охране в тот момент, когда она увлечётся охотой за теми, кого обнаружит. План сработал, и бой начался в четверть восьмого вечера, сразу изменив ситуацию во всей сложной системе взаимодействия мафии. государственных структур, военного комплекса и правоохранительных органов. Четвёртой группе удалось подобраться к даче скрытно, в то время как три остальные делали вид, что атакуют дачу в лоб со стороны главного въезда на территорию. Чистильщикам удалось преодолеть заграждения частного владения и обезвредить проволочные ловушки, но дальше второй линии защиты лазерных батарей они не прошли, потеряв одного из бойцов. В этот момент им на помощь пришёл Горшин. который час назад проводил инструктаж со всеми участниками операции. Он провёл группу мимо замолчавших по неизвестной причине лазаров и велел держать оборону в районе бани сауны до прихода основных сил или его команды, после чего тихо отойти и рассеяться. Сам Горшин через минуту исчез за хозяйственными строениями дачи, не обращая внимания на заговорившие со стороны главного корпуса пулемёты. У него была своя цель.